Прогулка 26. -я. 10 тысяч шагов от Павелецкого парка к мостам острова Балчук. Начало маршрута. Павелецкий вокзал. Окончание маршрута. Бизнес-центр «Аквамарин». Среднее время в пути – 80 минут. Длина маршрута – 2 километра 800 метров. В самом центре столицы существует географический остров, который все знают, но путаются, как же его назвать. Даже онлайн-карты города разнятся в его обозначении. Где-то он значится как остров Балчук, где-то — как болотный остров. Кто-то его называет Стрелкой, кто-то — Садовниками. Неопределенность в названии — лишь часть сюрпризов. Нужно оказаться на острове, чтобы почувствовать странную атмосферу, в которой пропитаны старинные здания и необычные дворики между Садовнической и Космодемианской набережными. Первое. Павелецкий вокзал. Стартуем у прекрасного, эклектичного по архитектуре Павелецкого вокзала, открытие которого состоялось в очень красивую дату – 1 сентября 1900 года. Сегодня он связывает Москву со Средним и Нижним Поволжьем. Поезда следуют до Астрахани, Махачкалы, Волгограда, Камышина, Тамбова. Отсюда отправляется Аэроэкспресс в аэропорт Домодедово. Второе. Повелецкий парк. Теперь перейдите трамвайные пути и прогуляйтесь по современному ландшафтному Повелецкому парку который заменяет площадь перед вокзалом и одновременно является крышей торгового центра Павелецкая плаза». Парк – новинка для москвичей. Он возник в 2021 году на месте пустыря долгостроя. Он удивляет неоконцепции, когда парк – это не про аллеи с могучими деревьями, симметричные дорожки и каскадные фонтаны, а про просторные зоны, вымощенные каменной плиткой простеклянные архитектурные сооружения и уютные террасы, произвилистые дорожки с ландшафтными зонами и площадками со световыми качелями. Павелецкий парк имеет небольшую площадь в 3 гектара. Здесь высажено 18 тысяч кустарников и около 350 лиственных и хвойных деревьев. Но главной точкой притяжения в теплое время является светомузыкальный фонтан, в центре ландшафтного ансамбля. Им любуются, с ним фотографируются, да и просто наслаждаются перед тем, как сесть на скорый поезд, который умчит в дальние края нашей необъятной Родины. Третье. Водоотводный канал. Перейдите кожевническую улицу и двигайтесь вдоль Садового кольца в сторону шлюзовой набережной. Вас встретит гладь водоотводного канала, который был образован в 1783-1786 годах по приказу Екатерины II, чтобы нейтрализовать частые наводнения и привести в порядок опоры Большого Каменного моста. Русло канала было проложено по заболоченной низине, старице Москвы-реки. Таким образом, с конца XVIII века в Москве появился искусственный остров, который тянется от памятника Петру I и заканчивается здесь, в конце шлюзовой набережной. Кстати, кто-то называет остров и «золотым» из-за его дорогой застройки в Средней части, как раз там, где заканчивается наша прогулка. Длина канала 4 километра, глубина всего 2 метра. Через канал переброшено 11 мостов, в том числе 5 пешеходных, по одному из которых серебряного цвета с правой стороны вам нужно подняться. 4: Риверсайд Тауэрс. На другой стороне канала раскинулся бизнес-комплекс Риверсайд Тауэрс. Сейчас предлагаю разглядеть Москву самого ближайшего прошлого. Порассуждаем про лужковский стиль. Это термин? которым обозначают стилевые особенности в архитектуре Москвы в период нахождения у власти мэра города Юрия Лужкова с 1992 по 2010 год. Как синонимы лужковского стиля нередко употребляются выражения «Лужковская архитектура» или «Архитектура кап рома капиталистического романтизма. Она имеет особые отличительные черты – башенки, конусы, пастельные тона, фальш-панели, круглые или арочные окна, хромированные молдинги, арки, мостики. Все это несет в себе признаки хай-тека и постмодернизма. Среди многих экспертов этот стиль расценивается как нелепое дурновкусие, но для меня лично это сильный архитектурный штрих который отражает неповторимый дух времени постперестройки, золотого времени нефтяного бума и времени поиска нашей идентичности в урбанистике. Лужковская Москва может нравиться или не нравиться, это дело вкуса, но важно то, что она есть, и то, что она легко угадывается на фоне прочей застройки. Пятое. Музыкальный фонтан. Не сходите с моста по ступеням вниз, а продвигайтесь прямо в арку комплекса Riverside Towers. Далее длинный подъем к комплексу Дома музыки, где сначала увидите очень оригинальный, замысловатый музыкальный фонтан, который состоит из хромированных чаш и опоясан стальными нотами, а сам будто вырастает и извергается из подземного паркинга. К большому сожалению, Он редко функционирует, и остается лишь фантазировать, как бы эффектно он смотрелся со стекающими водными струями под музыку. Шестое. Дом музыки. Зато музыка наверняка звучит в Московском международном доме музыки, круглом стеклянном здании со скрипичным ключом-флюгером наверху, работа скульптора Зураба Церетели. Как-то раз на торжественном вечере президент Российской Федерации Владимир Путин назвал Дом музыки «прекрасным хрустальным кубком». Стеклянная оболочка здания позволяет наполнить естественным светом вестибюли, фойе, лестницы и переходы. Здесь 11 этажей над землей и два подземных уровня, и все это имеет сплошное остекление. Дом музыки является резиденцией национального Филармонического оркестра России, Государственного камерного оркестра «Виртуоза Москвы», Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» и Международного благотворительного фонда Владимира Спевакова. Репертуар Дома музыки состоит из классической и академической музыки. Сцены-трансформер позволяют проводить любые представления, оперу, спектакли, концерты. Седьмое. Смотровая площадка у дома музыки. Здесь всегда тихо, немноголюдно, и вместо толп туристов гуляет лишь ветер с Москвы-реки. Зато смотровая площадка у дома музыки — моё тайное место с нетривиальным видом на Москву. Левее от дома музыки поднимитесь на деревянные настилы. Чувство полета, полная свобода, превосходство над городом. Такие мысли приходят мне на этой смотровой. Здесь очень хорошо и спокойно. Конечно, никакая она не тайная, просто не распиаренная. Это бесплатная смотровая, на которой вообще никого никогда нет, хотя она даже отмечена биноклем в яндекс Яндекс.Картах. Что можно увидеть отсюда? Высотку на Котельнической, Останкинскую телебашню, Новоспасский монастырь и даже Москву-Сити на горизонте. Потрясающий вид, один из моих любимых видов на сити на закате. В этом месте особо ощущаются все хитросплетения истории и судьбы нашего города с древних времен Таганского холма до индустриализации и современных времен неторопливых прогулок москвичей. А сколько всего было между прошлым и настоящим? Только задумайтесь. Восьмое. Отель «Красные холмы». Теперь спускайтесь по широкой лестнице мимо 34-этажного небоскреба. Это пятизвездочный отель «Красные холмы», названный в честь Краснохолмского моста, который, в свою очередь, ввел к крутой улице в Таганском районе на противоположной стороне реки. Ныне улица Народная. Перевернутая летающая тарелка наверху Панорамный бар-ресторан City Space, включенный в список 50 лучших баров мира, который является идеальным местом, где можно выпить коктейль, наслаждаясь захватывающим 360-градусным видом на центр Москвы. 9. Памятник Шостаковичу За памятником одному из величайших композиторов 20 века Дмитрию Шостаковичу поверните направо под эстакаду Краснохомского моста. Эта работа уже известного нам по другим прогулкам этой книги скульптора Георгия Франгуляна «К 70-летию победы в Великой Отечественной войне и 40-летию со дня смерти композитора». После моста нужно пройти в тайную арку между седьмым и восьмым подъездом дома на Касмодамианской набережной 46-50 строение 1. Именно с этого двора можно увидеть желтый пятиэтажный заброшенный дом-призрак на Садовнической улице, дом 77, строение 1. Дом в стиле позднего конструктивизма с очень интересной судьбой. Его построили в 1929 году. И спустя 8 лет он, когда был еще совсем новенький и заселен счастливыми жителями, попал под программу передвижки домов в связи со строительством Краснохолмского моста, под которым вы только что шли. Раньше дом-призрак стоял ровно на траектории линии движения нынешнего Садового кольца. Но в 1938 году его по криволинейным рельсам сдвинули на 53 метра и повернули на 19 градусов при помощи домкратов. Передвижка производилась без отселения жильцов и без отключения света, газа, водопровода и канализации, что являлось предметом гордости, о чем писали в газетах. Но в декабре 1967 года пришла беда. Внезапно, в 21.30, в доме произошло два мощных взрыва. В результате погибло 147 человек. Страшно представить, но тела людей были найдены даже на Краснохолмском мосту. Официальной причиной назвали утечку бытового газа. Хотя ходили самые изощренные версии от взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны до намеренного теракта против жильцов КГБшников. А также ходили различные мистические версии. Тот взрыв по количеству жертв стал самым крупным взрывом бытового газа в мире. Ливийная часть дома была разрушена полностью. Оставшихся жильцов отселили. Так он и остался пустовать. 11. Мастерская Федора Конюхова. Двигайтесь вдоль дома и буквально сразу увидите одно из самых необычных мест Москвы. Мастерскую Федора Конюхова с морской часовни Николая Чудотворца, построенной в память о погибших моряках и путешественниках. Внешний вид места будоражит воображение. Настоящая шкатулка с необычными вещицами на фасаде. Конюхов построил мастерскую и храм в 2004 году на свои личные деньги. Перед нами небольшой домик в непривычном морском стиле с круглыми окошками в виде корабельных иллюминаторов, облепленный якорями, ледорубами и памятными досками известных путешественников всех времен и народов. Здесь бюсты Ермака, Нахимова, Чирикова, Загоскина, Ушакова, Высоцкого и носовой фрагмент крейсера «Варяг». Гулять вокруг этих объектов, как ходить по музею под открытым небом. Так кто же такой Фёдор Конюхов? Думаю, его знают все. Но все же напомню, что Конюхов — великий путешественник и гордость России. Он в одиночку совершил 5 кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, причем один раз на весельной лодке. Более того, он потомственный священник, который приписан к запорожской епархии. Часовник Николая Чудотворца открыта ежедневно. Теоретически... По договоренности заранее сюда можно заказать бесплатную экскурсию, в рамках которой вам покажут мастерскую, мощевик Николая Угодника, предоставят возможность потрезвонить в Рынду и угостят чаем под рассказы о великих путешествиях. 12. -е. Музей Яндекса. Держитесь левее! И, минуя шлагбаум, выйдите на Садовническую улицу к бизнес-центру под номером 82, строение 2. На нем увидите вывеску «Яндекс. Музей». Он соединяет в себе выставочную площадку, кофейню «Камера-обскура» и магазин с мерчем от Яндекса. Фирменные толстовки, кружки, рюкзаки, аксессуары. Обстановка напоминает стильную барахолку старых компьютеров в модном дизайнерском интерьере. Самый старый компьютер в пространстве – ЭВМ «Электроника-60», выпущенный в 1974 году. В музее все исправно работает, поэтому обязательно поиграйте в знаменитые приставки из прошлого и повзаимодействуйте с аркадными автоматами. Все это вызывает детский восторг и чувство ностальгии. 13. Арт-объект «Улитки». Далее направляйтесь по приятной малоэтажной улице Садовнической, название которой происходит от Садовнической Слободы, возникшей при царе Иване III. В конце XV века он велел разбить здесь плодовые сады для государевых нужд. Обернитесь на торец дома под номером 69 и увидите неожиданный арт-объект. Огромные зеленые улитки расползаются в разные стороны. Это своеобразная наружная реклама французского ресторана Ле Каре, который располагается в этом же доме. В меню среди прочих блюд могут подать деликатесных улиток в чесночном соусе. 14. Доходный дом бабушкина. Пройдите к четырехэтажному аккуратненькому дому в стиле модерн по Садовнической улице 61, строение 1. Он украшен выразительными эркерами, глазурованным кирпичным кабанчиком и изящным цветочным декором с маками. Это бывший доходный дом господина Бабушкина, построенный в начале 20 века для сдачи квартир. В целом дом как дом. Да, красивый. Да, отражая дух времени. Но для чего же нужно было отступать от маршрута? Дело в том, что за домом сохранился один из самых колоридных дворов на острове. Но есть загвоздка. Недавно местные жители отрезали доступ внутрь, установив в арке ворота с кодовым замком. Если каким-то образом, этичным и дипломатичным, конечно же, Но вам посчастливится пройти калитку, то вы окажетесь в московской Нарнии. Рыжий кирпич и присутствие булыжников вместо асфальта делают место особенным. Здесь присутствует истинный дух старой Москвы. Тишина. Слышится лишь шорох падающей листвы. На прищепках сушится белье. На подоконнике греется пушистый кот. Отворяется скрипучая дверь. Кто-то выглядывает в узкую щель и долго провожает взглядом, как бы намекая, что здесь свой мир, который не нужно тревожить, особенно щелкая фотоаппаратом каждый угол. Кстати, в известном российском фильме «Холоп» этот дворик фигурирует как место проживания странноватого и творческого героя актера Ивана Ахлобыстина. Вернитесь немного назад и через Садовнический переулок выйдите на благоустроенную набережную водоотводного канала. Здесь очень малолюдно в выходные и очень оживленно в будни, особенно в полдень, когда сюда стекаются офисные работники, распределяясь по кафешкам на бизнес-ланч. А звонкоголосые школьники возвращаются домой из близко расположенной начальной школы. 15 -е. Кафе. Иван-чайное купе. На Садовнической улице 80 работает Иван-чайное купе. Кафе с необычным стильным интерьером. Потолок оформлен в тематике старинного вокзала. На полу лежит метлахская плитка. Стеллажи заполнены пастилой в винтажных коробочках. Посадочные места сделаны в духе ретро-вагонов. На окнах раздвижные шторки, Вокруг много антикварных вещиц и постеров, а вместо фоновой музыки – ненавязчивое перестукивание колес. Здесь можно сытно поесть и заказать чаепитие из самовара. Доступно 50 видов иван-чая с различными добавками. И, конечно же, чай здесь подают в традиционном для железных дорог подстаканнике, никелированном с чернью. 16. Зверев мост Поднимитесь на пешеходный Зверев мост, чтобы насладиться панорамой канала с видами на спокойное нетуристическое замоскворечье. Мост был построен из монолитного железобетона в 1930 году и получил свое название по переименованному ныне переулку Зверева, А тот, в свою очередь, по фамилии Купцов, которые владели до революции недвижимостью в этих местах. 17. Бизнес-центр Аквамарин. Перейдя мост, двигайтесь по Озерковской набережной до современного белого бизнес-квартала Аквамарин. Архитектурный проект 2010 года постройки сразу от двух гуру современности: Сергея Чобана и Сергея Кузнецова. Ансамбль Из нескольких лаконичных зданий с четкой фасадной ритмикой пронизывает пешеходный бульвар, плавно расширяющийся к набережной. Визуально перепад высоты комплекса с 11 этажей до 5 напоминает перепады заснеженных горных хребтов. Пластичный фасад состоит из вертикальных членений, в роли которых выступают сдвоенные колонны и пилоны криволинейного сечения. Это любимая блогерская локация для фото- и видеосъемок. Настолько залюбленная, что по периметру Аквамарина можно увидеть красные таблички с перечеркнутой камерой, воспрещающие делать фотографии. Не знаю, законны ли такие запреты в общественных местах.